Песнь шестнадцатая. Содержание. Как святой Петр успокоил святого Георгия и святого Дениса, и как он обещал великую награду тому из них, кто явится с лучшую одою. Смерть прекрасной разомор. Разверзнитесь, небесные чертоги! Пернатые сияющие боги, вы, охранительной рукой своей, ведущие народы и царей, Вы, что за радугу крыл таите небесных сфер таинственный предел, посторониться соблаговолите, чтобы и я одно из странных дел, происходящих в небе, разглядел, и любопытство мне мое простите. Молитву эту сочинил Аббат. Тритем, не я, мой многогрешный взгляд подняться не дерзает так высоко под самое всевидящее око. Георгий и Денис, мрачнее туч. Сидели в небе, заперты на ключ. Помочь своим, хотя бы те их звали, Уже не в силах, находясь в горе. Они отчаянно интриговали, Как все, кто обитает при дворе, И беспокоить не переставали По очереди старого Петра. Великий вратарь, чей наместник в Риме, Объемля судьбы мрежами своими, Хранит ключи от зла и от добра, Петр им сказал, «Вы знаете, наверное». Друзья мои, как дело было скверно, когда я Малху ухо отрубил. Был господин в ужасном раздражении. Он отнял меч мой и меня лишил, навеки прав участвовать в сражении. Я много осторожнее с тех пор. Но я придумал, как решить ваш спор. Святой Денис, ищите в рощах рая святых французов, времени теряя. Георгий соберет со всех сторон святых, чьей родиной был Альбион. Сочувствующий каждому народу отряд святых пусть сочиняет оду. Но чур в стихах. Гуда рожала к труд. Язык богов один приличен тут. Пусть пиндарическую оду сложит, Где первенство мое, права, дела, Превознесла бы должная хвала. Пусть сочинив на музыку положит, У смертных медленно идут дела, С и стихов довольно гадких. По части рифм богаче небосвод. Идите, упражняйтесь в звуках сладких. Кто лучше всех стихи напишет, Тот победой увенчает свой народ. Так с высоты сияющего трона, Соперникам обоим страж закона, Рек лаконично среди райских кущ, Ведь лаконизм лишь избранным присущ. Услышав это, мига не теряя, Георгий и Денис по кущам рая идут сбирать товарищей своих из тех, что образоведней других. Ламот Гудар, поэт несколько сухой, писавший, однако, недорные вещи, сочинял, к несчастью, оды в прозе в 1730 году. Новое доказательство, что эта божественная поэма была написана именно в это время». Пусть пиндарическую оду сложит. Пиндар, около 520-456 -го, годов до н.э., греческий поэт. Сохранились его торжественные оды, гимны, исполнявшиеся хорами на народных празднествах. Святитель, почитаемый в Париже, немедленно усадил к себе поближе святого Фортуната, гимны, чьи монашки распевают голосисто, и пившего Кастальские струи Проспера, Гордеца и енсиниста, Святой Григорий в список был включен, епископ, славившийся даром Барда, из тех краев, где был Бонно урожден. Не позабыли мудрого Бернарда, чья сила в антитезе. «Лучший цвет» был приглашен Денисом на совет, как повелось с тех пор, что создан «Свет». Фортунат – епископ города Пуатье, поэт. Он не является автором, приписываемый ему безмолвствой. Святой Проспер – автор весьма сухой поэмы о благодати, V века. Григорий Турский, первый написавший историю Франции, полную чудес. Святой Бернард, бургундец, родившийся в 1091 году, был монахом в Сито, затем аббатом Клервозским. Он вмешивался во все общественные дела своего времени – и действовал не меньше, чем писал. Нельзя сказать, чтобы он сочинил много стихов. Что же касается антитеза, за которую восхваляет его наш автор, то действительно, он был большой любитель этого приема. Он говорит об Обиляре. «Пошли на льва, нашли дракона». Когда его мать была им беременна, ей приснилось, будто она родила белую собаку, и ей предсказали, что сын ее станет монахом и будет лаять на мирян и пившего костальские струи. Костальский ключ у подножия Парнаса, посвященный музам, считался в античной древности источником поэтического вдохновения. Георгий на его приготовление глядел с улыбкой злого сожаления. Однако разыскал и он в раю британского святого Августина и так сказал «Неважно, я пою», Мне с детства нравится одна картина — «Летать с мечом в руках в лихом бою». Не рифмы слушать, а сражения звуки, Пронзая груди и ломая руки. Ты ж стихотворец. Честь родной страны в твоих руках. Так обратись же к музам. Один британец на полях войны Не уступает четырем французам. В Британии, в Пикардии всюду страх. Мы поселяли в этих городах. Всегда мы были первые в боях. И если в славных воинских науках — Никто из бритов не был превзойден, То и в словесности, и в сладких звуках Не осрамится гордый Альбион. Старайся, Августин, грими на лире, Искусством песен, силою мечей, Пусть будет Лондон первый город в мире. Со всех приходов Франции своей Денис собрал бездарных рифмачей, Тебель страшится этакого сброда. Берись за дело, выступай смелей, «Еви талант британского народа!» Святой Аустин или Августин, монах которого считают основателем приматства Кантербюрийского или Кантербюрийского, святитель, опуская очи вниз, благодарит патрона за доверие. В укромном уголке он и Денис садятся сочинять, скрипят их перья. Но вот окончен труд, как веера, Над троном, разукрашенным Петра, архангельские крылья золотые затмили небо, ангелы святые, все, кто попроще, чтобы услышать суд, расположившись на ступеньках, ждут. И начал Августин. Он воспевает жестокие предания старины и славу Моисея, вспоминает, какие чудеса им свершены, как пена жаркой крови обогрела спокойно плещущие волны Нила, как был ужасен зной пустых полей, как лозы превращались в страшных змей. Он говорит о днях ночами ставших, о тучах мошек на земле упавших, о вопиющих к небесам костях, о детях у отцовского порога, задушенных соизволенья Бога, о горести Египтен, о путях евреев, выкравших у них посуду, и воровству обязанных, как чуду, о странствовании сорок лет повсюду, о тысячах убитых за тельца — а также и за то, что их сердца пленялись чарой женского лица. И об Аоде, что во время она кровь господина пролил в честь закона, о Самуиле, что был сердцем благ и кухонным ножом во имя блага, на части искромсал царя Агага, за то, что не обрезан был Агаг, и о красавице, что шутку злую сыграла, защищая Ветилую, о том, как Васой был убит на дат, и об Ахаве, сшедшем в тень гробницы, за то, что пощаженным вина винодат, о том, как сверг царя зават сына Травада, о делах царицы, которую так зло казнил иоад. Как известно, евреи заимствовали у египтян сосуды и бежали. Финея, свелевший истребить 24 тысячи своих собратьев, за то, что один из них разделил ложе с мадианитянкой вот или Яуд убил царя Еглона, но только левой рукой. Самуил рассек на куски царя Агага, с которого Саул взял выкуп. Вааса царь Израиля убил Надада или Надава и наследовал ему. Ахав взял большой выкуп свинодада царя сирийского, как Саул с Агага, и был убит за то, что не расправился с ним. Рассказ его, быть может, длинноватый, Воспоминаниями был перевит о древности роскошной и богатой, где солнце плавится, где вспять бежит морская хлябь, и где огонь блестящий еще владеет и дрожащей, где мор и разрушенье каждый раз, когда проснется Бог нетерпеливый, и тут же шелестящие оливы, и реки молока от рада глаз, и горы, где танцует каждый атом, подобно веселящимся телятам. Почтенный автор пел «Творца миров», который угрожал царю Халдеев, и цепи рабства не снимал с евреев, но вечно зубы сокрушал у львов, ужасных змей топтал ногой титана и с Нилом вел беседу, не страшась ни Василиска, ни Левиафана. Здесь ода Августина прервалась. Он кончил. Легкий шум неодобрения пронесся по толпе блаженных. Знак не очень лестный для стихотворения. Тут поднялся его смиренный враг всем видом выразив свое смущение перед небесным сонмом, восхищение и трепет перед ним. Потом Добряк с улыбкой любезной и приятной поклон отвесил низкий троекратно судье, советникам и прочим всем, и нежным слабым голосом затем свое стихотворение начал внятно. «О, Петр, о, Петр, ты именем Христа Корабль Господень по волнам ведущий, Первосвященник мудрый, стерегущий Обители небесные ворота, Царей владыка, пастырь и хранитель, Наставник, кормчий и руководитель, Тебя, о Петр, поют мои уста. Монархов христианнейших опора, Твоей десницы сила их жива, Обереги венцы их от позора, Чисты права их, то твои права. Наместник твой владычествует в Риме, распоряжаясь царствами земными, но и венец, и королевский сан тобой одним, твоею властью дан. Увы, парламент наш, сказать обидно, монарха доброго прогнал бесстыдно. Законного наследства сын лишен, и чужеземец занимает трон. Спаси же Францию, восставь закон, ключарь господин. «Возмести урон, и Карла утверди на отчим троне». Святой Денис, начав в подобном тоне, остановился. Он одним глазком взглянул на слушателей и потом на самого Петра, чтобы догадаться, годятся похвалы или не годятся. И скромно опускает очи вниз, прочтя во взоре «Продолжай, Денис». И старец продолжает осторожно «Возлюбленные братья, возможно, что мой соперник вас очаровал. Он Бога месте звонко воспевал, но Бога милосердия пою я. Любовь сильнее злобы. Аллилуйя!» Затем Денис, уверенно рифмуя, приятно рассказал, как пастырь стад заблудшую овцу привел назад, как добрый фермер заплатил ленивцу, негодному работнику санливцу рабу, не исполнявшему работу, и тем его к раскаянью привлек, и тот наутро, не жалея поту, с усердием исполнил свой урок, как накормил божественный пророк пять тысяч человек питью хлебами, как, тронутый горячими мольбами, он к многогрешной нисходя рабе позволил ноги отереть себе косою грешницы, познавшей веру. Он думал об Агнесиной судьбе, которая к библейскому примеру прекрасно подходила. В глаз, не в бровь, намек был пущен — Ловкий ход удался. Растроган суд и прощена любовь. Гул одобрения по рядам раздался. Ко всем сердцам ключ подобрал Денис и получил единогласно приз. Был англичанин в проигрыше чистом. Осмеянный он скрыться поспешил, сопровождаем криками и свистом. Так некогда в стенах Парижа был уничижен педант с лицом терсита, чья речь была насмешками покрыта, за то, что он презренный враг добра, бесчестил мусс и рыцарей пера. Педант с лицом Терсита Вольтер имеет в виду Омержоли де Флери, 1715-1810 годы, который в 1746 году был генеральным прокурором Парижского парламента. Многие из его выступлений на судебных процессах вызывали нападки со стороны Вольтера. Терсит... Один из участников Троянской войны, изображенный уродом и трусом. Два Агнуса, приняв из рук Петра, Денис на землю спешно шлет с посланцем, с судилищем подписанный приказ, гласящий, чтобы в тот же день и час француз приял победу над британцем. Горцующая гордо на коне, Иоанна увидала в вышине обличие осла ее патрона. Так облака в лазуре небосклона порой знакомый очерк создают. Она вскричала радостно и гордо «Господь за нас! Насильники падут!» Смутило чудо грозного битфорда Уже не всемогущ, уже смущен, растерянно глядит на небо он, пытаясь прочитать, за что во мраке Георгием покинут Альбион. Британские войска, страшась атаки, торопятся оставить Орлеан, Теснимый толпой у горожан, крикливый, кое-как вооруженный, Прекрасный Карл, резнёю окружённый, Прокладывает путь сквозь этот сброд, И осаждающие в свой черёд осаждены и сжаты отовсюду, Убитых груда падает на груду, Во рвах, на бастионах, у ворот. В хаосе ужаса и беспорядка Тотчас нашли себе по вкусу цель Бесстрастия, надменная повадка, Отвага, Христофора Дорандель не произнес отважный Брит ни слова. Он на свирепый бой глядел сурово и равнодушно, будто перед ним кровь не лилась, не расстилался дым. Шла молодая разомор с ним рядом, в руке лилейной острый меч держа, забралом, каской, воинским нарядом, напоминая стройного пажа. На солнце искрилась броня стальная, велись на каске перья попугая, Она бесстрашно шла вперед, с тех пор, как маленькая ручка-разомор однажды Мартингеру отрубила в кровати голову, она любила сраженье, ей наскучила игла. По ладой смелой, иль самой Юанной она бок о бок с даранделем шла, шепча ему чуть слышно «Мой желанный». Но демон, что на всех влюбленных зол, немедленно на их дороге свел лягиры молодого и путона, И бессердечного, как сталь, Ришмона. Невозмутимый Даранделе вид Патона дразнит, он к нему летит, И вот с ужасным брошено размахом копье, Пронзая бок, выходит пахом, Кровь льет рекой, проклятие, слабый стон, Последний вздох, и умирает он. Ни вопля, ни мольбы в тот миг ужасный Не сорвалось с устро замор прекрасной Над дорогим возлюбленным своим В слезах отчаяния она не билась, коса ее покровом золотым над трупом храбреца не распустилась. Она вскричала «Месть!» И вот пока Патон стоял, склонившись перед нею, и поднимал копье, ее рука, та, что седую голову злодею, снесла в кровати в яростной тоске Патона «Хвать!» с размаху по руке, такой могучей и такой виновной, она глядит с усмешкой хладнокровной, как пальцы вздрагивают на песке, как нервы, что под кожей таятся, в последней судороги шевелятся. С тех пор писать уже не мог Патон. Но тут Лягир услышал друга стон, и роковой удар наносит он прекрасный разомор. Она упала. Открылась грудь, два нежные цветка, высокий лоб блеснул из-под забрала, рассыпались ее кудрей шелка, и взор, синеющий ясней сапфира, свидетельствует ясно, что она была для наслаждения создана. Тяжелый вздох слетает с уст Лагира. Он слезы льет и жалобно твердит, «О небо, я убийца, срам и стыд! Теперь не рыцарь я, разбойник прямо. Увы, навеки чести я лишён. Подумать только мной убита дама». Но, как всегда, насмешливый Ришмон И грубый, как всегда, сказал, «Мне странно глядеть на твой сентиментальный пыл. Ведь англичанка та, что ты убил, и вряд ли девственница, как у Анна». Пока он эту грубость говорил, он чувствует, что ранен. Обозленный, дрожа от гнева, он летит вперед, Британскими войсками окруженный, он и направо, и налево бьет. Лягир и он, рубя с ожесточением, как бы уносятся вперед течением, Сраженных горы каждый миг растут, Британцы делают из них редут. К нему бросаются герои наши. В кровавой и ужасной этой каше король сказал: мои милой Дюноа, скажите мне, скажите, где она? Кто?" Дюноа спросил: "Она ушла", твердил король. "Увы, что с нею стало? С кем? Нет ее. У замкового вала, когда мы с вами встретились. Бог мой, ее сегодня не было со мной." Ее найдем мы, — молвила Иоанна. О, Боже, сохрани, — король просил, — Агнесу верный мне и наносил удары англичанам неустанно. Но вскоре ночь своею пеленой, таинственно окутав шар земной, остановила гордую забаву монарха, пожинающего славу. Воинственную прекратив игру, король узнал, что нынче поутру видали несколько особ прекрасных что выделялась между них одна улыбкой, белизной рук атласных, божественной осанкою. Она легко скакала на седле богатым, ведя беседу с толстяком абатом Оруженосцы с копьями в руках, сеньоры на арабских скакунах, которые то прядали, то ржали, прекрасных амазонок окружали. Отряд великолепный проскакал к дворцу, которого никто не знал, который оставался неизвестным до той поры всем жителям окрестным но роскошью причудливый блистал. «Кто верен мне, тот следует за мною», — при этой вести Карл сказал Бонно. «На поиски поедем мы с зарею. Пусть мне грозит опасность. Все равно я или умру, или отыщу Агнесу». Он спал недолго, и едва в завесу небесных туч просунул фосфор нос, предшественник аврора нежных роз, едва еще на небе запрягали коней для солнца, как заведено, король Иоанна Дюнуабо, но, вскочив в седло, немедля поскакали отыскивать таинственный дворец. Карл молвил, только бы мы ее сыскали. А англичане подождут ей-ей. Всего важней соединиться с ней. Фосфор — светоносец, предварявший зарю, которая предшествовала колеснице солнца. Все было одушевленным, все было блистающим в древней мифологии. Можно ли не пожалеть о том, что для поэзии прошли эти вдохновенные времена, породившие столько прекрасных вымыслов, всегда аллегорических? Как по сравнению с ними мы бедны, мы потомки варваров. Древние придали солнцу колесницу, это было в порядке вещей. Зороастр на колеснице переносился по воздуху, или я был унесён на небо на сверкающей колеснице. Конец песни 16. -й.